Глава четвертая. Принцесса. Оставшись одни, одуванчик, мышеврак и дракончик сначала сидели молча. Время от времени кто-нибудь из них тяжело вздыхал, и вслед за ним вздыхали остальные. Но довольно скоро им стало надоедать такое времяпрепровождение, и одуванчик неуверенно произнес: «Может, во что-нибудь поиграем? Какие уж тут игры, когда жизнь не удалась?». Робурчал мышеврак. Разве что в прятки. Ага, в прятки. Оживился дракончик. У вас тут такой отличный беспорядок. Правда? Мышеврак огляделся по сторонам. Похоже на поле битвы. На вас кто-то напал? Нет, у нас стройка или ремонт. Я и сам не знаю точно, объяснил одуванчик. Мама захотела, чтобы у каждого была своя комната. И тогда пришел господин Крот с бригадой землероек. Все разрушили, и теперь неизвестно, что будет. Здорово! восхитился м ы ш е в р а г Мы можем играть на развалинах, как будто это замок, который разрушил огромный злобный дракон и поселился там, захватив в плен принцессу. А мы два храбрых рыцаря хотим этот замок освободить и спасти прекрасную принцессу. На хитрый дракон притаился в развалинах. И боится выйти на честный бой. В жизни не слышал такой ерунды, сказал дракончик. Учтите, я не буду изображать принцессу ни за что на свете. Разумеется, нет, успокоил его м ы ш е в р а г Ты будешь свирепым драконом и спрячешься в подвале замка вместе с плененной принцессой. А кто будет принцессой? Подозрительно спросил дракончик. м ы ш е в р а г ненадолго задумался. Ты не хочешь? Побыть принцессой? – спросил он одуванчика без особой надежды. Еще чего? – возмутился одуванчик. Ты же сам сказал, что я буду рыцарем. Тогда давайте сделаем принцессу из чего-нибудь, предложил м ы ш е в р а г т а щ и сюда платье пепины только самое красивое. Мы наденем его на подушку, п р и д е л а е м из другой подушки голову и готово. Вот вам и принцесса. а д у в а н ч и к немного сомневался, что п и п и н е понравится, если с ее лучшим платьем будут играть. Но потом решил, что она может и не узнает об этом, и побежал в детскую за платьем. Заодно он прихватил шляпку и подушку Пипусы и Пипины для головы и тела принцессы. Свою подушку он на всякий случай решил не брать. Мышивраг все принесенное д у в а н ч и к о м одобрил, и скоро принцесса была готова. Надо нарисовать ей красивое лицо. А то непонятно, кто это. На этот раз одуванчик сбегал в мамину комнату и принес краски и кисть. Вообще-то ему не разрешалось брать мамины краски, но ведь его-то ползунки взяли без разрешения, так что совесть одуванчика была почти чиста. Мышиврак взял в руки кисть, слегка прищурился и нарисовал принцессе большой глаз. Второй получился немного меньше, зато нос и рот вышли на славу. Жаль только краска смазалась и казалось, что из одного глаза течет слеза. Но так, по мнению мыши-врага, было даже лучше. Чего веселиться, когда тебя похитил дракон? А где усы? р е в н и в о спросил одуванчик. У принцесс не бывает усов, возразил мыши-враг. Или рисую усы, или я не играю, уперся одуванчик. Они немного поспорили. И наконец сошлись на том, что усы будут только на одной стороне лица, так никому не обидно. Дракончик внимательно осмотрел принцессу со всех сторон и остался доволен. Все, я пошел прятаться с ней в подвал замка. Кстати, где он? Мышеврак огляделся по сторонам. Взгляд его упал на холм земли в коридоре. Адуванчик, неси лопату. Мы сейчас пророем вход в подвал. А д у в а н ч и к быстренько сбегал за своей лопаткой и через несколько минут общих усилий открылся вход под землю. Друзья заглянули в черную дыру и принюхались. Я чувствую, здесь пахнет приключением. Мышивраг был просто счастлив. Мы должны обследовать все эти подземные лабиринты. Вдруг там томятся пленники, которые ждут, чтобы мы их освободили. Или ужасные чудовища! – подхватил дракончик. Прячутся и подстерегают заблудившихся путников, чтобы сожрать их. Он зловеще захохотал. Может быть, не стоит спускаться туда, сказал одуванчик дрожащим голосом. Вдруг там и правда опасно. Конечно, опасно. Мышевраг похлопал его по плечу. Но с тобой твои друзья и помни о принцессе. Она ждет своих спасителей. Адуванчик тяжело вздохнул и первым полез в дыру под з е м е л ь я За ним спустился м ы ш е в р а г и наконец дракончик с принцессой. Ой, как тут темно, я совсем ничего не вижу, пожаловался м ы ш е в р а г Можно сделать факел, только где взять спички? – сказал Адуванчик. Сам то он неплохо видел в темноте, а главное чувствовал все запахи вокруг. Вот еще спички, а я на что? Дракончик в ы д о х н у л язычок пламени. В его свете все увидели длинный коридор, уходящий в обе стороны. Адуванчик поднял с пола довольно толстую палку и протянул дракончику: "Ну ка, д о х н и огнем". Палка загорелась, и в подземелье сразу стало светло. Мы должны все тут обследовать. Сейчас же заявил мышеврак, восторженно глядываясь по сторонам. А играть в освобождение принцессы? Напомнил дракончик. Потом поиграем, а сейчас важнее отправиться на разведку по этому загадочному коридору, сказал м ы ш е в р а г подпрыгивая от возбуждения. А принцессу можем временно оставить тут. Ничего, подождет немного. Но дракончик отказался оставлять принцессу. Она ведь была его законной добычей. Он ее похитил и теперь решил повсюду носить с собой. Друзья немного поспорили, в какую сторону идти, и наконец решили, что пойдут направо. Коридор там немного понижается и, наверняка, приведет их в самое сердце подземелья. Я слышал, что глубоко-глубоко под землей есть огромное озеро, и все ручьи берут из него начало, сказал Адуванчик. Только никто этого озера не видел. Здорово! Еще больше обрадовался м ы ш е в р а г Теперь у нас есть цель. Мы будем научной экспедицией, дойдем до озера и исследуем его. И они, прихватив несколько палок для факелов, пошли так быстро, как только могли. По дороге им попадалось множество боковых коридоров и коридорчиков. Некоторые были закрыты деревянными дверями и даже заперты на висячие замки. Из других пахло опасностью или просто чем-то незнакомым. Не будем сворачивать, не то можем заблудиться. Решил м ы ш е в р а г И друзья все время шли по самом у широкому коридору, который опускался все ниже и ниже. Временами он тоже делал повороты, но все равно оставался самым широким и утоптанным.